Что-то сходное творилось в нравственном мире и в физическом, вблизи и вдали, на земле и в воздухе, где-то островками раздавались последние залпы сломленного сопротивления, где-то на горизонте пузырями вскакивали и лопались слабые зарево залитых пожаров, и такие же кольца и воронки гнала и завивала метель,